Глава 14. Швед все рассчитал точно. Речные имели сложный характер. Панцири они знали, да только не особо он им нравился. Им сказать по правде не нравился никто. Чужаков не принимали, жили замкнутой общиной, а все контакты сводили к миновой торговле. Меняли рыбу на другие продукты, вроде муки или соли. Но свиридов... Еще один представитель администрации Нового, отправленный шведом в провожатые, оказался хорошим переговорщиком. Сотня патронов, пачка капсулей и несколько коробков спичек быстро убедили речников, что помочь хорошему человеку следует непременно, тем более что затраты от них требуются совсем небольшие. Требовалась, собственно, только лодка, простая плоскодонка паршивого качества с парой весел. которую они от щедрот своих выдали ему. Именно такой вид судна подходил для реки с частыми отмелями и перекатами. Попутно объяснили, как ориентироваться на реке и где, собственно, остановиться. Сплавляться ему следовало вниз по течению. Река после множества потрясений изменила русло, а потому на ней попадались многочисленные мели и затоны, но их на плоскодонной лодке опасаться не стоило. Продуктами он запасся еще в новом, а потому просто закинул все запасы в лодку, и тепло попрощавшись со Сверидовым и немногочисленными речниками, вышедшими проводить, все же новое лицо вызывало некоторый интерес, оттолкнулся от берега. Сплав по реке занял шесть дней, при том, что не надеясь на течение, он постоянно работал веслами. Река оказалась местом спокойным, никаких пиратов не попадалось, никаких засад и обстрелов суши с ним не случилось по дороге. Только редкие поселки речников да мертвые руины, оставшиеся от когда-то густонаселенных городков. Наконец, определив по условным ориентирам место высадки, он подхватил рюкзак и, крепко привязав лодку к колышку на берегу, отправился в таежную чащу. На календаре стояло двадцать девятое число. Сказать, что места здесь были диковатые, не сказать ничего. Как ни крути, а человеческие поселения тяготели друг к другу. Так уж вышло, что именно здесь их практически не было, если не считать парочку хуторов на полдюжины обитателей, которые в тайге и не найдешь без карты. а многие из карты не найдут. Где-то дальше на север располагались руины Тавды, некогда довольно крупного города, от которого остались только руины, среди которых и поселились неизвестные людоеды. Теперь от него требовалось избежать встречи с ними, да еще и не попасть под горячую руку тем, кто уже собрался в карательную экспедицию. Те разбираться не станут. и положат, почем зря. Спрыгнув с дерева, панцирь подошел к убитой твари. Тело было довольно внушительным, метра полтора в холке, но при этом худое, словно гончая собака. Впрочем, слабая комплекция чудовища компенсировалась мощной пастью, которая занимала почти всю голову зверя. Зубы, что характерно, были дифференцированы, резцы, клыки и коренные. что для мутантов большая редкость. У большинства особей они просто напоминают пилу. Не отводя ствол пистолета от головы, он медленно подошел и легонько пнул тушу носком ботинка. Мертва. Мертвее не бывает. Удачно получилось. В который уже раз. Когда-нибудь удача ему изменит. Тварь была хорошим охотником, передвигалась почти бесшумно. а увидел он ее только перед прыжком, да и то только потому, что постоянно вертел головой. Дальнейшее было уже делом техники. Путин свой представлял только в общих чертах. Имелась дорога, уже наполовину исчезнувшая в лесной растительности. Она, извиваясь ужом, вела на север, а ему нужно было свернуть с нее, не доходя километров 10-15 до города, углубиться в чащу и уже там искать. Поиски напоминали лотерею, проще иголку в стогу сена найти. А человек не иголка, он имеет свойство перемещаться. Впрочем, тот, кто не привык ходить по лесам, обязательно начнет плутать кругами. Можно надеяться, что это немного сократит масштаб поиска. Главное, чтобы куда не надо не зашел. Или не зайдет. Вот в чем вопрос. Панцирь был не силен в науках. и уж тем более не знал, как происходит перемещение во времени. Поступит объект так, как ему предписано, или теперь, когда о нем знают и идут навстречу, все произойдет по-другому. В любом случае, лучше было не рисковать, а то придется потом его останки у людоедов выменивать за патроны. Лес тут был специфический. Местами имелась непролазная чаща, по большей части хвойная. а кое-где имелись обширные проплешины, по непонятной причине свободные от леса. Изредка попадались рощи молодняка, где когда-то были человеческие вырубки. В одном месте даже попалась железнодорожная колея с рельсами, проржавевшими до состояния трухи. Даже не нашлось, кому их в хозяйстве приспособить. Погибшее человечество оставило после себя много железа, Встречались даже целые поселки за железной оградой. Вот такие рельсы в качестве столбов, между ними наварена горизонтальная арматура в руку толщиной, а поверх нее толстые стальные листы, да еще и газа по верхней кромке, а по углам обязательно вышки с пулеметами. Такое укрепление только мамонтом штурмовать. Обычные твари разве что поцарапать металл смогут. А в другом случае поселенцы, не мудрствуя лукаво, просто взяли и приспособили под свое поселение бывшую исправительную колонию. И, надо сказать, нисколько не прогадали. Там имелось все необходимое для обороны. Недавно установили новый забор из прочных листов оцинкованного железа. Плюс вышки имеются, колючка и готовые постройки внутри. Пришлось только бараки немного перестроить для проживания семейных. Человек вообще создание хитрое и сообразительное, его только слегка цивилизация испортила, особенно горожан. А как только эта самая цивилизация рухнула, пораженная своим же детищем, сразу заработали древние инстинкты выживания. Кто не приспособился, тот быстро погиб. Но основная масса тех, кто не поддался инфекции и не был съеден тварями в первые недели катастрофы, быстро объединились в общины. от двух десятков до нескольких сотен человек. Быстро нашли себе относительно безопасное место, запаслись провиантом и патронами. Этого добра поначалу хватало всем, несмотря даже на то, что большинство крупных городов были разрушены ракетными ударами или землетрясениями после ударов тектонического оружия. А после, когда запасы эти подошли к концу, появились огороды и поля, А где потеплее, еще фруктовые сады. Развился рыбный промысел на реках. Охота была занятием неперспективным, поскольку зверя в лесах стало катастрофически мало. Обычные животные не выдерживали конкуренции с мутантами. Где-то стали добывать соль и уже на нее выменивать все остальное. Жизнь теплилась повсюду, иногда в уродливых формах, вроде бандитской республики к западу от разлома. иногда в виде патриархальной сельской общины, как в новом, и иногда и в форме почти цивилизованного полугородского поселения, как у тех же мостовиков. Последние тяготели к военным частям, складам и электростанциям, то есть местам, где имелся солидный запас пряников от прежнего времени. Электроэнергию, допустим, есть нельзя, зато можно снабжать ей несколько поселков, получая взамен продукты. Или менять на продукты патроны со склада, которые все равно придут в негодность раньше, чем будут использованы по назначению. Или даже не патроны менять, а просто за умеренную мзду взять под охрану несколько близлежащих деревень, защищая их от бандитов и полчищ тварей. Так поступали все те же мостовики – Под их условной крышей находились больше десяти поселений, которые снабжали их продуктами, а взамен получали защиту и кое-какие редкие товары. Они же становились источниками пополнения небольшой армии. Таким образом, жизнь в стране, да и в мире, постепенно налаживалась. Но откатились бы в развитии на сто лет назад, но ведь не в каменный век. Постепенно, еще лет за сто, получилось бы все восстановить и развиваться дальше, пока следующий сумасшедший ученый не смешает что-нибудь в пробирке. Но было одно большое «но». Жить человечеству оставалось одно поколение. Рождаемость не просто упала. Она упала до микроскопических значений. Народившегося ребенка даже жуткими мутациями смотрели как на чудо. По всему выходило, что лет через 40-50 Земля благополучно опустеет, а те единицы, которым все же посчастливилось родиться, точно не сохранят даже остатков знаний и проживут свою недолгую жизнь в совершенной дикости. Понимание этого простого и убийственного факта сводило на нет большинство усилий. Руки опускались даже у самых сильных людей. Зачем строить большие дома? поднимать пашню и возрождать производство, если ты все равно не успеешь воспользоваться результатом, а детей у тебя все равно не будет. Глядя с этой колокольни, можно было понять даже самых отмороженных бандитов. Если человечеству в любом случае конец, то какой смысл его оттягивать? На этом фоне призыв из башни звучал как никогда увлекательно. Недоступ к благам цивилизации был на первом месте. Что такое патроны и таблетки, что такое электричество и машины, горючее и одежда, в сравнении с бессмертием самого человечества, которого оно по глупости своей едва не лишилось. А до бессмертия оставалась самая малость. Нужно только найти его, одного маленького человека, винтика некогда большого механизма. Кто он? Панцирь уже плохо помнил, что там рассказывали в башне. «Тридцать лет. В армии не служил. Плохо. Хотя, может быть, хоть стрелять умеет. Не женат, детей нет. В общем, серая мышь, канцелярская крыса. Никто и звать никак. И в то же время от его спасения зависит спасение человечества». А потому панцирь, на которого возложили эту непревзойденную по важности функцию, наизнанку вывернется, но человека этого достанет и притащит в башню хоть на своем горбу. Справедливости ради не стоило все же идти одному. Десять стволов проблему бы не решили, так нужно было требовать двадцать, а то и тридцать человек. Тогда бы не пришлось проходить через опасные земли испуганным беглецом. А еще лучше – повезти туда три-четыре сотни бойцов, сняв их со всех направлений. А что может быть важнее такого? Да с техникой, да вертолеты подтянуть с пересадками и произвести зачистку на всем пути следования. Рано или поздно это все равно пришлось бы делать, так лучше подготовиться заранее, а не оставлять столь важный фактор на волю случая. Сейчас он это понимал как никогда. Вздохнув, панцирь направился дальше. Лес казался бесконечным, только едва видные тропки, оставленные на месте проселочных дорог, напоминали о том, что совсем недавно здесь было довольно густо населенное место. Он, собственно, уже прибыл. Точка на карте, в которую он стремился, занимала несколько квадратных километров. Сейчас он выйдет в условный ее центр, а потом будет нарезать концентрические круги, пока не найдет того, кого нужно. Правда, тут ему пришлось себя осадить. Объект в этом времени появится только завтра, а сегодня панцирь просто пройдет мимо того места и не обратит внимания. Знать бы еще точное время, тогда был бы шанс посмотреть, как это выглядит. Наверное, какое-нибудь свечение, открытие портала. Хотя нет, Говорили, что объект в прошлом просто растаял в воздухе. Значит, и тут просто появится. А еще он там умер. Тоже странно. Там умер, а здесь выходит ожил? Или при перемещении во времени восстанавливается здоровье? А может, портал там постоянный? Тогда можно будет попробовать самому отправиться в прошлое. Вот тогда он... А что тогда? Пойдет в полицию, доложит, поднимет спецслужбы, а потом... Потом, скорее всего, ничего не будет, даже если он докажет, что прибыл из будущего, а не сбежал из психбольницы. Не найдут управы на заокеанских экспериментаторов, разве что к наступлению катастрофы подготовятся получше. И это если поверят. А ведь могут и не поверить. «Просто запрут в психушку до лучших времен». С этими невеселыми мыслями он стал оборудовать себе ночлег. Место нашлось отличное. На небольшой поляне росло дерево. Лиственница, макушку которой когда-то очень давно снесло, предположительно ударом молнии. Но дерево было с характером и умирать отказалось. В стороны от места слома стали расти длинные ветки, которые образовали подобие глубокой чаши, где так удобно было расположиться на ночь. Среди тварей попадались древолазающие, но они были редки и точно не умели карабкаться бесшумно. Стемнело быстро, а он все никак не мог уснуть. Бояться было нечего, да он и забыл уже, что такое страх, когда постоянно живешь в опасности, она становится привычной стихией. Он себя скорее чувствовал неуютно там, где нечего было бояться. Заснуть он смог только под утро, часа в четыре, а уже к восьми открыл глаза. С утра ощутимо похолодало, после вчерашнего довольно жаркого дня появился закономерный туман. Местами в низинах он полностью скрывал под собой землю. Наскоро позавтракав, панцирь спрыгнул на землю и направился прежним маршрутом. Задача перед ним стояла довольно странная – ходить кругами, выискивая объект, но ничего другого не оставалось. Постепенно туман начал рассеиваться. Солнце грело уже прилично, видимость стала нормальной. Тут он увидел в зарослях просеку шириной в три метра. Для танка маловато, да и деревья в массе своей не сломаны, а только пригнуты к земле. Панцирь догадался, что здесь прошла каракатица, жутковатое существо, в основе которого лежали сразу несколько, по слухам до десятка, мутантов, слившихся воедино. Огромная шарообразная тварь, из тела которой торчат разнообразные конечности, передвигается, катясь по земле. Ест она почти любую органику, вплоть до прошлогодних листьев и древесной коры, но предпочитает мясо. Убить такую очень затруднительно. Но, к счастью, они слепы и ориентируются только на звук. Достаточно молчать и не шевелиться. Тогда страшный монстр пройдет в трех метрах и не заметит. Оставалось только надеяться, что попаданцу хватит ума при виде этакого страшилища не шуметь и не пытаться убежать. Услышав звук добычи, монстр может проявить необычайную прыть. Он продолжал кружить по лесу. Мелькнула мысль, что стоит выстрелить в воздух, наплевав на безопасность. Но пока решил с этим подождать. Возможно, объект еще не появился. Постепенно он начал запоминать ориентиры, мимо которых уже проходил. Если никого не найдет, придется пройти по второму разу. Уже ближе к вечеру, когда появились первые признаки беспокойства, а круг поисков вырос до огромных размеров, удача ему улыбнулась. На очередной проплешине в лесу, где росла только чахлая трава и редкий невысокий кустарник, он издали заметил темное пятно Это могло быть все, что угодно: мусор, куча взрытой земли, остатки старого костра. С такого расстояния сложно было определить. Панцирь хотел на автомате пройти мимо, но что-то дернуло его посмотреть подробнее. Выйдя на поляну, Он едва не вскрикнул от радости. Под деревом лежал без сознания молодой мужчина в совершенно непредставимом для этих мест наряде – джинсах, лакированных туфлях и кожаном пиджаке с белой рубашкой. Сомнений быть не могло. Научники оказались правы, а он, вопреки всему, выполнил первую часть задания. Теперь оставалось всего ничего – только доставить это тело в башню, желательно целиком, и масса текущих проблем человечества будет решена. Облегченно вздохнув, панцирь направился к нему.